Когда смена этой команды, включая президента или премьер-министра, мало затрагивает интересы конфликтующих сил, она проходит гладко и никто не сопротивляется. Особенно легко это происходит в президентских республиках, ибо с отдельным политиком можно договориться, ему можно пригрозить или, в крайнем случае, ликвидировать. Для его замены не требуется дорогостоящих операций типа революций. Другое дело, когда правителей заменяют, чтобы изменить направление деятельности власти, поставить перед ней принципиально новые цели. Это вызывает сопротивление влиятельных общественных сил. Даже если верховный правитель и сам был бы рад, получив хорошие отступные, Удалиться от власти, уступив место более подходящему менеджеру, ему этого не позволяет его окружение, хунта. Ведь оно тоже имеет средства воздействия на первое лицо, хотя бы с помощью шантажа. В этих случаях и приходится устраивать перевороты. Лучше пархатные, без большого насилия. Это обходится дешевле и не создает риска породить реальное сопротивление части народных масс. Типичным примером такой смены властной бригады была замена Горбачева на Ельцина в 1991 году. Команда Горбачева сделала для демонтажа советской политической и экономической системы все, что позволяли доктрина, риторика, Сам образ этой команды, соблазнив людей знаменем, на котором написано «больше социализма», «больше социальной справедливости», нельзя было проводить обвальную приватизацию. Такое грубое нарушение приличий как раз и снимает наваждение, чего никак нельзя допускать. Поэтому была разработана программа свержения команды Горбачева». Программа стандартная и классическая. Граждане смотрели большой политический спектакль и верили в него настолько, что и спустя 15 лет Горбачев может появляться на публичной сцене и рассказывать, как он страдал от того, что ему никак не удавалось устроить социализм с человеческим лицом. Если бы изменения в целях и способе действий властной верхушки, которые вызывают смену ее персонального состава, касались только интересов конкурирующих группировок в правящем слое, то это нас мало бы касалось. Дворцовые перевороты всегда были и будут. Но если приходится проводить революцию, хотя бы и бархатную, то это значит, что будут затронуты жизненные интересы большой части народа. В этих случаях быть безучастным наблюдателем – глупо. Тут надо смотреть в оба и стараться воздействовать на ход событий. Как правило, соотношение потенциальных сил позволяет это сделать, но обществу не удается превратить свои потенциальные возможности в активные. Его сознание подавлено манипуляторами, действует гипноз, мозг затуманен, руки не двигаются. Под звуки волшебной дудочки колонны людей бредут голосовать за Ельцина, Кучму, Ющенко, Шеварнадзе, Саакашвили. Возможность государства нейтрализовать эти опасности на этапе их созревания, а также преодолеть их в самый опасный момент революции во многом зависит от способности власти выстроить карту опасностей, в достаточной мере приближенную к реальности. Бархатные революции происходят лишь в тех странах, государственная власть которых потеряла эту способность и в своих действиях, ориентируются по слишком недостоверной карте, а то и вообще пользуются картой другого района. Причины этого многообразны. Фундаментальным причинам надо отнести мировоззренческую неадекватность власти. Она выражается прежде всего в унаследованном от философии модерна механицизме. Более трех веков в культуре Запада господствовала навеенная ньютоновской картиной мироздания представления об обществе и государстве как машинах. Происходящие в них процессы виделись как движение масс под действием сил. Соответственно, и угроза государству власть видела как существование массы противников накапливающих силу, которую они собираются обрушить на защитные силовые структуры государства. Средства преодоления этой угрозы виделись в укреплении этих силовых структур. Всякие рассуждения о силе идей воспринимались властью как лирическая метаморфоза, указывающая на второстепенный фактор. Механистическое мировоззрение просто не позволяло власти видеть иные угрозы или найти на них адекватный ответ. Перед нашими глазами разыгралась драма ликвидации СССР, который ценой огромных лишений обеспечил себе военный паритет с Западом, но не создал культурных средств, чтобы защититься от информационно-психологической войны. Эту войну Запад выиграл при том, что СССР имел потенциальные предпосылки для победы, но не смог воплотить их в виде оружия. Такая власть, как показал опыт, оказывается не готовой к действиям против революции, не применяющей механическую силу, хотя бы на решающем первом этапе. Политолог и депутат Госдумы Шейхуддинов пишет «Среди угроз власти, которые способна различить и выявить сегодняшняя власть, есть только материальные угрозы, нарушение территориальной целостности, диверсии и саботажи, угроза военного нападения или пограничных конфликтов, экономические угрозы и тому подобное». Огромное количество нематериальных угроз, связанных с политическими институтами, с населением и его сознанием и ментальностью, с символическими и коммуникативными формами, с интерпретациями и чужим экспериментированием остаются вне зоны внимания власти, прессы, политтехнологов. Та власть, к которой мы привыкли, Умеет видеть, как у нее пытаются захватить территорию, украсть деньги, но в Украине совершенно незаметно для всех у государства украли репутацию, авторитет и часть граждан, перевербовав их в свой народ. А, например, в США сформулировано такое понятие, как «угроза демократии» или приверженность идеалам свободы. Одно это позволяет американцам объявлять зоной своих жизненных интересов любую точку планеты, где, по их понятию, нарушается демократия или откуда исходит угроза свободе. Шейхуддинов, Сообщение, 2005, номер 2. Как говорилось выше, типичная государственная власть современного типа до сих пор мыслит революцию в категориях марксизма, даже если кадры этой власти о Марксе и не слышали. Это внедрено в сознание системы образования, которая построена на постулатах и логических нормах просвещения. Бархатные революции не могут быть описаны и поняты в понятиях теории революции Маркса и Ленина. Даже Грамши задал лишь методологическую канву для их понимания. В социокультурном плане это революции постмодерна, генетически связанные с революцией 1968 года во Франции.